Глава семнадцатая. Тишина давила на нервы, не давала сосредоточиться, но Артём продолжал прогуливаться по бесчисленным темным комнатам особняка. Варя с молчаливой тенью скользил за ним всем своим видом, выражая одобрение. Дроу не понимал, что страннику требовалось подумать, а думалось ему лучше всего на ходу. Старая, еще с земли привычка прохаживаться, пока что-то крутишь в голове, давала о себе знать. Тем более, что собственный особняк юноша до сих пор так толком и не исследовал. Всё времени не хватало. По утверждению Искина, ничего опасного в проклятом доме обнаружено не было. Но так ли это? Ведь Кузьма в магии не разбирался от слова совсем. Вчера вечером, во время бурного секса с матроной, притащенной ею откуда-то с сереброволосой эльфийкой, к Артёму пришло сканирующее плетение, очень сложное, И совершенно не похожие на используемые местными магами. Он не стал рисковать, используя новинку, и днем на перемене сбегал к Мэтру к реку, чтобы показать ему. Тот дал полную клятву и оформил юноше патент на языковую маску. Скоро должны были провести ритуал, который внесет информацию об этом в общее магополе миросплетения. Артём так и не смог понять, каким образом это будет проделано. Все-таки магическая цивилизация слишком отличалась от всего ему привычного и постоянно подбрасывала новые сюрпризы, от некоторых из которых выть хотелось. Наставник проверил плетение, подсокал языком в восхищении и сказал, что им можно пользоваться без особых опасений, а также пообещал взять патент и на него. Особенно землянина сейчас беспокоил такой подарок судьбы, как бывшая Лентесса Наргито. а теперь просто рабыня Елена по клятве на железле, а шокированная столь резким изменением своей судьбы благородное дево пока что сидела в выделенной ей комнате в полнейшем ступоре, не будучи в силах понять и принять случившееся, а ведь сама во всем виновата. Артём её не трогал, не лез к ней, даже не заговаривал, жил своей жизнью и единственное, чего хотел, чтобы его оставили в покое, всего лишь. разве это так много? Но нет, аристократку, привыкшую, что перед ней вокруг пляшут на цирлях, его безразличие видишь ли, оскорбило, и она решила указать обнаглевшему варвару место у своих ног. Вот только ошиблась и сама превратилась в ничто. Артём на следующий день после инцидента встретился с отцом Елены и предложил отдать ему дочь безвозмездно. Ему эта дрянь была совершенно не нужна, но Лент Наргито гордо отказался. громкогласно заявив, что отлучил приступивший закон о троде на родовом алтаре, поэтому её судьба рода Наргита больше не интересует. Так что, уважаемый лорд Дар, может оставить рабыню себе и использовать по своему усмотрению. Для землянина, тем более русского землянина, поведение этого человека было диким, не укладывалось в голове. Для него девиз местной аристократии всё во имя рода являлся белым шумом. Он такого просто не понимал и понимать не хотел. Когда Елене сообщили об отлучении от рода, она рухнула на колени и глухо завыла, раздирая себе лицо ногтями в кровь. Пришлось усыпить обезумевшую девушку, чтобы не слишком навредила себе. А когда очнулась, приказал, чтобы не смела и думать о самоубийстве и членовредительстве. Дав рабскую клятву, бывшая лентесса не могла не подчиниться. Она подчинилась, но с тех пор молча сидела, глядя в одну точку и не вытирая стекающих по щекам слёз. Не ела, не пила и не спала. Матрона предложила вывести её из ступора своими методами, но Артём не рискнул. Довелось ему как-то видеть результат её развлечений с одним из племянников из клана убийц. Больше он такого видеть не хотел. Умом понимал, что убивающий людей за деньги подонок заслужил ещё и не то. Но в душе смириться с этим так и не смог. Поэтому отказал. И вот теперь он шёл из комнаты в комнату и из зала в зал, размышляя о том, что делать с Еленой. Вчера вечером Артёму сообщили, что владельцы нескольких крупных столичных борделей готовы заплатить за бывшую Лентессо огромные деньги. Она слишком много мозоли оттоптала своей надменностью и злыми шутками, и теперь многие хотели с ней посчитаться, унизив самым отвратительным образом. Енара заявила, что это лучший способ перевоспитания отвари, ей унижения пойдут на пользу. Артём сомневался, хотя склонялся к мысли, что поместить стерву в бордель было бы неплохо, особенно приказав ей выполнять любые, даже самые гнусные желания клиентов. Но одновременно понимал, что никогда не опустится до такого. Да и Елена вызывала у него неприкрытое отвращение, но отыгрываться на беззащитной девушке, какой бы она ни была, низко и подло. Однако и оставлять её в таком состоянии тоже было нельзя. Киана, осмотрев безучастную Елену, укоризненно покачала головой и сообщила, что если ничего не предпринять, то та проживёт не больше 10 дней. Умрёт от обезвоживания или истощения. Она настолько глубоко ушла в себя, что не будет ни есть, ни пить. Артём распорядился поставить ей капельницу или что там ещё нужно по медицинским показаниям. А сам вечером отправился на прогулку по особняку, желая как следует обдумать случившееся. Новые плетения и румные конструкты продолжали приходить один за другим, и большинство из них все также были предназначены для совершенно непонятных вещей. Кое-что объяснял Мэтр Крик, но и он далеко не все из переданного Артёму понимал. При виде многих разверток старик только чесал затылок с растерянным видом. Описания архимагистру тоже ничего не говорили. Видимо, это было что-то специфическое, присущее только странникам, причём странникам опытным. Зачем всё это Артёму, опыту почти не имеющему, он понятия не имел. Но некоторые плетения давались очень легко, словно они были родными, что ли, естественными. Использовать их оказалось столь же легко, как и дышать. Они сами собой складывались. А если вспомнить, как он таскал на себе из вселенной его вселенную Петроград, то всё окончательно запутывалось. Почему тогда не было перенапряжения? Хотя нет, бывало, вспомнить хотя бы, как отсипался двое суток, пока Карл Генрихович геройствовал во вселенной Российской империи. Но всё равно непонятен сам принцип, и это сильно раздражало. Интересно, зачем нужны такие огромные дома? пробормотал себе под нос Артём. Войдя в очередной зал со стенами, обитыми шёлком или чем-то его напоминающим, в них же заблудиться можно. Для свиты, гостей и слуг, ответил Варис, решивший, что обратились к нему. Нас не так и мало, но дом считай пустой, мы 20-й части его не занимаем. Это у вас свита маленькая, мой господин. В таких домах только слуг до двух-трёх сотен бывает, а число гостей порой до полутысяч дотягивает. Тогда ещё несколько сотен слуг нанимают, чтобы всех обслужить. Зачем? с искренним удивлением спросил Артём. Зачем нужны все эти идиотские пиры, сборища, тупые игры в политику? Это же всё дерьмо. Для многих в этом дерьме вся жизнь, тонко усмехнулся Варис. Вон, у вас одна такая нынче в рабынях, она ведь пошла на преступление просто потому, что привыкла, ей позволено всё и всегда. а по интересоваться старым законом о запрете использовать зов даже не подумала. А зачем? Разве с ней может что-то случиться? Поэтому я не знаю, что вам ответить. Принято. Привыкли. Так им легче. Вы бы знали, какие зашёрённые игры ведут в тёмноэльфийских домах. Местным до них далеко. Там каждая мелочь что-то значит. Любой жест несёт несколько тайных смыслов, и не дай богине ошибиться хоть в одном. затравят. Я могу сказать только одно. Артём вдруг снова уже привычно ощутил присутствие судьи, хотя на сей раз тот не перехватывал полностью контроль над телом. Общества, в которых разумные живут подобно паукам в банке, обречены. Они никогда не достигнут высшего уровня и никогда не перейдут. Их место на помойке мироздания. Так было, так есть, так будет. его глаза на мгновение полыхнули белым светом, увидевши явление божества Дроу, опустился на одно колено и почтительно склонил голову. А до землянина окончательно дошло, что судья по какой-то причине постоянно держит его в зоне внимания. Почему? Если исходить из слухов, аватаров у него могут быть сотни, если не тысячи. Или роль сыграла то, что Артём странник линии Авари в высшем состоянии. Тоже почитай Бог, а точнее сверхсущность. То, что он больше не человек, а нечто намного большее, уже дошло до юноши и вызывало немалую досаду. Хотя вернуться к прошлому состоянию, когда от него ничего и никогда не зависело, тоже не хотелось. Сейчас жить на земле обычным человеком он бы не смог, от скуки загнулся бы. Интересно, зачем он сейчас приходил? едва слышно спросил Артём, не знаем мы у кого. Что мы можем знать о мотивах Божества, тем более такого как судья? Пожал плечами снова принявший вопрос на свой счет Варис. Кстати, он не ушел окончательно. Ваши глаза все так же светятся легким призрачным светом. Не ушел. Хмуро парабормотал Артём, подозревая худшее. Я оказался в своих подозрениях полностью прав. То ли Бог решил немного развлечься. то ли еще что-то, но прямо перед Артемом неожиданно возникла облочка портала, куда он на ходу и влетел. Варис тоже, заподозревший неладное, едва успел прыгнуть следом. Они оказались в каких-то трущобах, где целая банда человек тридцать пыталась убить вертящегося между ними как юла невысокого мужчину с мечом в руках и стекающего крови из нескольких ран. Благо бандиты мешали друг другу и неизвестно еще кое-как отбивался. Однако было ясно, что скоро его достанут. Вы превысили меру терпения, загрохотал нечеловечески пугающий голос, и Артём с изумлением понял, что этот голос исходит из его рта. Его руки сами собой вздернулись, вытянулись вперёд, и в сторону бандитов полелся поток белых искрящихся молний. Когда такая касалась человека, раздавался отчаянный вопль боли, и в грязь под ногами остальных валился обгоревший труп. быстро превращающийся в sosokшую мумию. Поначалу никто не понял, что происходит. Только после того, как Артём ополовинил число нападавших на неизвестного, до бандитов дошло, что дела пошли совсем не так, как им хотелось. Э, ты что, придурок, охренел? взревел какой-то огромный полуорк со странной татуировкой на щеках. Однако не успел больше ничего сделать. Свистнул меч Вариса, И голова громадила отлетела в сторону, затем ещё четверо рухнули, получив по сюрикену в глаз. Тёмный эльф не церемонился с явным отребьем. Он правда не понимал, зачем его сюзерену понадобилось перебить эту толпу, но его это не касалось. Раз надо, значит, надо, и мастер тайных донавений досадовал про себя, что промедлил, позволив Артёму самому разобраться с половиной бандитов. Он ускорился, и в стороны полетели куски тел и полились потоки крови. Вон того не трогай, показал наш левший незнаком союноша. Не прошло и минуты, как все бандиты были мертвы. Последние двое попытались сбежать, да только от мастера тайных донавений не больно-то побегаешь. Он двумя плавными прыжками нагнал беглецов, и ещё две головы покатились в грязь. Артём, не обратив на это внимания, двинулся к незнакомцу, показав ему руки без оружия. "Кто вы?" хрипло спросил тот. Студиоз из Снирвана, ответил юноша. Меня буквально выдернул вам на помощь мой покровитель. Интересно почему? Судя по белым молниям, ваш покровитель судья? прищурился незнакомец. Он самый, подтвердил Артём. Я его жрец. Поняв, что мне не выйти от этих, попросил его о помощи. Буквально через минуту открылся портал, откуда выскочили вы двое. И начали крашить людей Красного Дарха. Я бы на вашем месте поспешил убраться отсюда. Этот скот под тайной стражи ходил, так что неприятности вам могут доставить немало. И да, благодарю за спасение. Меня зовут Тарх им Норд. Пусть попробуют, криво усмехнулся Артём. Кстати, я тоже не представился. Лорд Белого острова, Артдар. Кто? даже закашлялся от неожиданности незнакомец. Вы шутите, молодой человек? Нет, а что? Растерянно посмотрел на него юноша. Вот уж. А Шарашин оповертел головой жрец. Вы хоть знаете, что ваше имя было распространено по всему материку, и это сопровождалось совместным требованием короля, тайной стражи и поханов основных преступных кланов. Не доставлять вам неприятностей. Вполне может быть, криво усмехнулся Артём. Этим господам кое-что известно обо мне, и они очень не хотят лишних неприятностей. А я их вполне способен доставить. В аватар, прищурился Тархем. Да, со вздохом признался юноша. Хотел бы спросить у вас совета, как жреца. Понимаете? Судья приходит, когда ему хочется, занимает моё тело и делает что-то нужное ему. Меня понятно, никто не спрашивает и спрашивать не собирается. Но и в обычное время он не оставляет меня в покое. Мой вассал, он кивнул на невозмутимого дровоу, тщательно протиравшего меч ветошью, говорил, что глаза у меня постоянно слегка светятся белым. Да и приходит судья чуть ли не по первому зову. Немного подумав, Артём рассказал о случившемся в лаборатории Метракрика. Жрец внимательно выслушал рассказ, задал несколько наводящих вопросов и надолго задумался. "Я, кажется, понял о ком речь", осторожно сказал он наконец. "Но не думаю, что вам это знание пригодится. Это очень старая, давно всеми забытая история. Я рад, что мой бог наконец поймал своего старого врага, так нагадившего ему в прошлом." Но это не имеет отношения к делу. Хочу предупредить о том, что вас вскоре ждёт. Этого не избежал ни один из аватаров судии. У вас ведь сейчас обострённо чувство справедливости, а прав? Правы, тяжело вздохнул юноша. В о том, что я буду кидаться наводить справедливость по своему разумению, не считаясь с потерями, я подозревал это. Слишком сильный гнев вызывает любая, даже малейшая несправедливость. Об этом подтвердил Тархэм. Но пойдёмте отсюда. Вон крысам уже не терпится помародёрничать. И действительно, из двух переулков поблескивали чьи-то глаза, раздавался неслышный шёпот и скрип. Один из трупов кто-то зацепил ржавым крюком и утащил в темноту. Скоря оттуда раздалось жадное чавканье, от которого Артёма передёрнуло. Они там что, жрут трупы бандитов? Фу, какая мерзость. Пойдемте ко мне в особняк, предложил он. Места там хватит. Раз уж мы с вами одному Богу служим, то предлагаю вам свое гостеприимство. С благодарностью принимаю, поклонился жрец и даю клятву гостя о непричинении вреда хозяину дома и его домочадцам. Он вытянул вперед руку, которую после произнесения короткой клятвы на мгновение окутала свечение, сообщающее о том, что клятва принята. После этого Артём быстро создал плетение переноса, подхватил им Тархима Сварисом и переместился в тот же зал, откуда ушёл. "Это проклятый дом?" внезапно охрип жрец на площади благодарения богов. "Да", подтвердил юноша, удивившись необычной реакции гостя. "И вы ничего не чувствуете?" ошалевшими глазами посмотрел на него тот. "Совсем ничего." Нет, отрицательно покачал голову Артём. А что? А то, что здесь неподалёку гнездо высшей нечисти, выдохнул Тархим. Причём почти созревшее. Я для того и прибыл в Таланк, чтобы это гнездо уничтожить, и никак не ждал, что в доме, где оно располагается, живёт аватар судьи. Вы уверены? вмешался посеревший Варис. Уверен, резко кивнул жрец. Разве вы сами не чувствуете? А, ясно. Вы изгнанник, лишённый магии. У вас в доме что, ни одного опытного мага нет? Нет, вздохнул землянин. Мы почти все из технологической цивилизации, а я только учусь. Но моя охрана легко справляется с десятками боевых магов, проверено. охотно верю. Если вы из разве так космической цивилизации, то там такого оружия понапридумывали, что Сарке магистрами справится не проблема, а вот с нечистью вряд ли. Что вы сделаете, если она вселится в ваших охранников, получив все их знания и опыт? Такое возможно? поблелел Артём. Более чем, резко махнул рукой Тархем. Вам очень повезло, что гнездо ещё не созрело, иначе вы все были бы уже сожраны. Разве что вы сами, как аватар судьи, выжили бы, да и то сомнительно. Срочно поднимайте всех. Гнездо надо выжигать. Ему осталось 2-3 дня до полного созревания. Мои магищупы буквально обжигает от количества потусторонней энергии. Решив не спорить с опытным человеком, тем более что тот жизнью поклялся в том, что говорит правду, магически поклялся, Артём переместил всех в центральный зал особняка, после чего вызвал Кузьму и объявил по экспедиции боевую тревогу. Не прошло и пяти минут, как появились полностью экипированные десантники в сопровождении тридцати двух боевых дроидов. Затем прибыли пилоты, кровавые топоры, тоже облаченные в скафандры, а после них Рукает и доцент Карасупа. Кормчие отправились на корабль, чтобы на всякий случай держать его готовым к отлету. Медик Киана доложилась из медцентра, расположенного на втором этаже первой башни третьего крыла. Туда же она забрала остальных женщин, кроме матроны Дроу, естественно. И Нара тоже вскоре прибежала в центральный зал и быстро выяснила у Вариса, что происходит. Услышав о гнезде нечисти, она сильно встревожилась и озвучила свою тревогу, рассказав, сколько проблем имели дома тёмных эльфов от такого рода гнезд. Его нужно срочно выжигать, экспрессивно закончила жрица. Покосившись на коллегу, служившего другому богу, она сразу поняла, кто он. Слишком уж эманации от него исходили характерные. Есть чем? Плазмометы имеются, сообщил слегка покрасневший капитан не по и вода, покосившись на чернокожую красавицу, с которой, как и остальные мужчины в особняке, успел пару раз переспать. Она никого не оставила без своего назойливого внимания, даже рукойдо поемела, как тот не брыкался. от ручных до десантных. Плазма это то, что местные маги называют адским пламенем. О, -о, -о, -о уважительно протянула Инара. Потом повернулась к Тархему. Ты чувствуешь гнездо? А ты разве нет? удивился тот. Ты сначала посмотри на меня магическим взором, а потом удивляйся, криво усмехнулась матрона. А, ясно, кивнул он. Меня тянет вот туда. он кнул пальцем в левый угол огромного зала и направился в этот угол в сопровождении двух десантников и Инары Артёма, хоть он и хотел с ними не пустили, на что юноша только тихо выругался, но спорить не стал. Однако в углу ничего не нашли на первый взгляд. Кузьма при помощи поисковых и исследовательских дроидов, спешно доставленных с верного, принялся тщательно сканировать указанное место, однако тоже ничего не обнаружил. Тогда жрец потребовал срочно найти пару живых птиц, которых, к счастью, нашлись в птичнике, и провел кровный обряд, подречитатив древних заклятий, от одного звучания которых хотелось бежать куда подальше. Всем, кроме Артема, для его уха они почему-то звучали приятно. Наверное, это было следствие того, что он аватар судии или странник, трудно сказать. Когда обряд завершился и все с облегчением вздохнули. ощутив, что древние силы ушли, в воздухе образовалась иллюзорная схема, очень нечетко показывающая особняк, ходы под ним, а несколько в сторону от них какие-то катакомбы, не обнаруженные дроидами, не взирая на все их стороне. Артём подумал немного и применил поисковое плетение, о котором думал совсем недавно. Схема тут же обрела четкость и трехмерность, стало ясно, где именно располагаются катакомбы. Кузьма после этого зло выматерился, он был уверен, что обнаружил все ходы под домом и теперь чувствовал себя неловко. Они доступли к этому гнезду искали тех, кто пытался убить вас, задумчиво произнёс рукоед. Вспомните, сначала они наняли воров, а когда те не смогли пробраться в дом, убийц. Но ведь после этого убийцы извинились, принеся нам головы заказчиков и допросные листы, вспомнил Артём. Кто-нибудь эти допросные листы вообще читал? Я читал: Оскалился гоблин. Никогда такие вещи без внимания не оставляю. К сожалению, виновные были всего лишь средним звеном, не знающим, кто на самом деле руководит организацией. Именно она стояла за старым заговором в Таланге. Именно одному из её руководителей когда-то принадлежал этот особняк, именно в его подвалах нами был обнаружен и передан тайной страже младший брат нынешнего короля, принц Тиконг. Но чего хотел это среднее звено? Свободного доступа в подвалы особняка. У одного из них имелся транспортный амулет, через который по первому вызову должен был кто-то прибыть. Кто? Понятия не имею, но думаю, что кто-то связан с тем старым заговором. Связь здесь просматривается очень чёткая. Жаль только выяснить, чего добивались заговорщики, мне так и не удалось. Как впрочем и тайной стражи короля. Но гнездо нечисти нужно уничтожать в любом случае. Если этого не сделать, вырвавшиеся твари сожрут не только нас, а вообще всю планету. С ним все согласились. Кузьма быстро создал модель расположения катакомб и отдал команду рабочим дроидам. Все работали плазменными резками, поэтому добрались до расположенных на 300-метровой глубине ходов довольно быстро, примерно за полчаса. Туда немедленно запустили малую манипулу боевых дроидов. Некоторое время ничего не происходило, а потом пришло сообщение об обнаружении недоступного объекта. Мне надо туда, вдруг понял Артём. И не спорьте, это то самое чувство, что и прежде. Капитан не по его данным мурился, но спорить действительно не стал. Карл Генрихович предупреждал его, что такое вполне возможно, и мешать парню в этом случае не следует. Делать нечего, но охранять сюзерена надо насколько можно хорошо. После спуска Артем с компанией оказались в широком сухом коридоре, выложенным камнями, причем каждый из камней усеивали бесчисленные рунные цепочки из незнакомых, словно плавущих и постоянно извивающихся рун. И идти пришлось метров двести, прежде чем они вошли в огромный круглый зал, посреди которого светилась призрачным светом гигантская пентаграмма. внутри которой пульсировали сотни, если не тысячи кожистых коконов. Святые боги, в один голос выдохнули жрицы двух богов. Кошмар! Да здесь только наши покровители или странники справятся. Это же высшие демоны и пожиратели душ. Тархим некоторое время молчал, затем с надеждой повернулся к Артёму. Вы же аватар, выдохнул он. Позовите покровителя. Однако судья на сей раз почему-то не отозвался, предоставив разумным решать проблему с нечистью самостоятельно. Вполне могло быть, что у него именно с этими демонами имелся договор о не нападении. Кто их, эти высшие силы, знает. Дело в том, что я не только аватар судии, но и странник. Со вздохом признался Тархиму Артём. Какой линии? Обрадовался тот. Аварии. тяжело уронил юноша. Жрец запнулся и сел прямо на пол, неверище глядя на ожившую легенду. Аварии, которых было всего 7 или 8 на все бесчисленные вселенные, многие считали сказкой. И этот мальчишка один из них? А ведь он не лжёт. Это Тархим почувствовал обострённо, но всё равно времени терять нельзя. Некоторые коконы на грани пробуждения. Так действуйте, с трудом встал жрец. Отправьте их туда, откуда не явились. Им здесь не место.